Глава восьмая. Тетушка на два дня. Сколько дали? Ты ничего, хлопчик. Штрафов паяли в пять фунтов. Ого! Не сдержался я. Сумма была немаленькая. Фактически, профессиональный кэбмен в Лондоне зарабатывал полфунта в неделю при удачном стечении обстоятельств. Минус налоги, питание, проживание, отчисления в конский профсоюз. Но лошади непривередливы. Так могли ж и в заше из страны турнуть. Вроде как я тут малую национальность копытом промеж глаз унизил. Месье Ренар сказал, что нанял для тебя лучшего адвоката. Тот от кот лысый, что лисицын прислал. Да я ж его и сам боялся, да и коты. Честно признался Фрэнсис когда мы возвращались из здания суда к его кэбл «Такой адвокат, коли ночь приснится, так шо ж до старости с горска не слезешь?» Меня в зал суда не пустили. Пришлось ждать у входа. Как я понял, старый горбатый кот-сфинкс обладал заслуженной репутацией в адвокатуре. Логично рассудив, что все претензии со стороны обвинения сводятся, в общем-то, к одному. «Если ваш Донец из России, значит, он виновен». Сфинкс-адвокат поставил хитроумную вилку, заявив, что и второй кэбман, называющий себя украинцем, тем не менее является подданным Российской империи. Отсюда вывод. Зачем Великобритании вмешиваться в драку двух славян, понимающих друг друга без переводчика? Не выгоднее ли еще глубже вбить кол между двух народов, одновременно наказав обоих, но так, чтобы каждый считал, что наказан несправедливо. Суд счел данный поворот дела весьма интересным, и штрафы получили оба Кэбмана, хотя украинец и орал. «А меня-то за что?» Положение усугубило тайное решение Конского профсоюза, чьи депутаты единогласно проголосовали за снятие с работы жеребца-антисемита. Как оказалось, мама главы профсоюза Пони Чеши Сама была родом из пражского гетто. Впрочем, это не отменяло того факта, что 5 фунтов должны быть внесены на счет казначейства ровно через 3 дня. Разумеется, мой учитель сразу же предложил другу деньги в подарок, в долг, в рассрочку, да как угодно, лишь бы тот взял. Но чисто русская упертость рыжего Кэбмана в папахе на бикрень не позволяла ему и думать. О чем-либо подобном. Даст Бог, так и за три дня заработаю. Ну а нет, стало быть, судьба наш такая. Видать, на роду написано мне, вольному казаку, В английской тюрьме срок мотать, и наземную баланду хлебать, кандалы носить. Бродяга к байкалу подходит, Рыбацкую лодку крадет и длинную песню заводит, О родине что-то поет. Вот под такую полную высокой русской тоски мелодию он и довез меня до дома моей бабули. Сегодня следовало вручить ей арендную плату за нежно любимого внука, ну, то есть меня, плюс подарки, выпивку и табак. К моему немалому удивлению, бабуля в старом морском бушлате на плечах встречала нас, стоя на пороге. Желестые руки скрещены на груди, Три волосины на боцманском подбородке самостоятельно сплелись в седую косичку. Желтый кокуль задорно торчит на затылке. В зубах дымящая трубка, а в глазах нездоровое раздражение, не неопохмелившегося с утра человека. «Где тебя носила, Эдмунд Алистер Кроули? Уже даже твой работодатель ищет тебя!» А ты все разъезжаешь, как важный господин. На какие деньги, хочу я тебя спросить? Так вот и получается, что на мои кровные. — Это что за чучело огородное? — шепотом уточнил Фрэнсис. — Моя бабушка. — Ох ты ж, прости, господи, и сохрани. Я ж говорю, что там за старушка-матушка образу тишайшего сердцу милого? Бабуля перевела на него заинтересованный взгляд, потом вернулась ко мне, оценила объем и вес пакета, подумала минутку и смелостивилась. Черт с тобой, непослушный мальчишка! Вот записка от твоего учителя, он тебя ищет. А ты же ребец молодец. Заходи в гости. Посидим, по-людски, по почаевничаем. Мне вдруг показалось, что бабуля отлично разбирается во всех манерах речи разных народов и племен. Хотя чему тут удивляться? Она с молодых ногтей выросла в порту, впитав тысячи наречий, сотни народностей, десятки языков, и поэтому совершенно неудивительно, что донской жеребец, не задумываясь, принял ее приглашение. Я успел предупредить его, что бабуля, выпив, суть неуправляемой еси, и клинит ее в любую сторону в зависимости от настроения левой пятки. Но он не поверил. Уж больно на бабку Настасью мою родную, с Тихого Дону, из-под Ростову похоже. Та вот тоже строга была, а любила нас, внуков, до да беспамятства. Посидим, побалакаем. Чего ж тут дурного-то? Не что думаешь, что я вдруг твою родню обижу, хлопчик. Честно говоря, я даже не думал, а был абсолютно уверен, что обидит не он, а его. Бабуля у меня отличается крутым нравом. В свое время она вертела самим Шарлем, нашим дворецким, и как-то раз, заступаясь за меня в одиночку, легко отметелила всю банду Большого Вилли. И хотя в его отсутствие вожаком хулиганствующих подростков стал совсем другой мальчик, банда по-прежнему отзывалась на гордое имя Большого Вилли. Не знаю, быть может, он не так уж и не прав, заверяя меня, что тюрьма добавляет авторитета. Это от месье Ренара. Я вручил бабушке большой бумажный пакет, в котором были две бутылки дешевого забористого шотландского виски, пачка табаку из Вирджинии, конверт с банкнотами и в подарок от учителя три лимона для поддержания здоровья. Не знаю. Лично мне казалось, что современная наука ничем не доказала превосходство лимона перед болгарским перцем, китайским имбирем, английским чесноком или же той же русской квашеной капустой. Все это лишь предупреждение любых простудных заболеваний, но никак не избавление и уж тем более не лечение всякого зимнего недуга. Да, людям нравится вкус и цвет. Но реальная польза от всего этого...» Я же, взяв записку из чуть дрожащих от вчерашнего перевозлияния рук, быстро прочел. «Мальчик мой, если, конечно, тебя вдруг не затруднит, и твоя многоуважаемая бабушка на данный момент не имеет чрезмерно весомых причин удерживать тебя рядом с целью любования взрослением внука, то не был бы ли ты так любезен? Марш домой!» У нас новое дело. Я тут зашиваюсь буквально. Что ж, мне оставалось дать отмашку Фрэнсису низко поклониться суровой бабуле и пешим ходом, подняв воротник от начинающегося мелкого косого дождя с порывами ледяного ветра, быстрым шагом отправиться к Тауэрскому мосту. Лис не принадлежал к числу тех избалованных джентльменов, что в отсутствие своего секретаря Не способны написать собственное имя без ошибок. Если он зовет меня, значит, есть весомые причины. Новое дело, говорите». В кармане бренчало несколько монет. Наверное, стоило бы взять Кэп, но, честно говоря, декабрьский воздух был так сладок, так пах будущим снегом, горячей выпечкой с корицей, предвкушением рождественских сказок, что возвращаться в мир раскрытия преступлений Не хотелось ни капли. Уж, по крайней мере, лететь туда, сломя голову. Тем не менее, когда я увидел Шарля с двумя саквояжами в дорожном пальто и кепи, покидающего наш дом, я побежал. — Что происходит? «Майкл — Майкл. На мгновение обернулся он. — месеринье ждет тебя. Поторапливайся. — Я и шагу не сделаю, пока не узнаю. За что он вас уволил? Э, э, глупости, я не уволен. Просто поживу пару дней в ближайшей гостинице. Но почему? Наш бывший дворецкий пожал плечами. Иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Он сжал зубы, явно борясь с комком в горле. Развернулся и пошел в направлении сквера. Что-то подсказывало мне не догонять его и не приставать с расспросами. В конце концов, есть тот, кто всегда знает больше, и он меня ждет. Но, как оказалось, не только он. Я коснулся электрического молотка. Дверь распахнулась едва ли не в ту же секунду. На пороге стоял незнакомый мне лис. То есть, это, разумеется, был тот самый мистер Лис, месье Ренар, или на французский манер Ренье, но его одежда... Ха. Розовая рубашка под зеленый жилет, зауженные брюки с кавалерийскими ушами и большой фиолетовый бант вместо галстука. Кажется, я понимаю, почему от нас съехал дворецкий. «Сэр, вас наняли клоуном». «Цирк уродов Дюсалей? «Ни капельки не смешно», — обиделся он, затаскивая меня в прихожую. «Сделай милость. Ничему не удивляйся. Ни во что не лезь и веди себя тихо». «Наш дом захватили албанцы?» «Хуже. Моя двоюродная тетушка Эбигейл приехала погостить». «Не беспокойтесь, сэр. Я смогу вас защитить». «Ты так добр. Едва не всплакнул мой учитель». Если что, то с моей стороны это был сарказм. С моей стороны тоже. Уже в прихожей, снимая плащ, я вдруг почувствовал посторонние запахи в доме. Странные, непривычные, раздражающие. Понимаете, когда трое мужчин делят одно помещение, кажется, и сами стены впитывают мужские запахи. А сейчас в атмосфере густо висел аромат дорогих женских духов судя по концентрации, принадлежащих весьма богатой и возрастной особи, чей могучий голос раздался практически через секунду, словно рев боевых труп кёнигсбергского пехотного полка. «Ренни, непослушный думкопф, где ты ходишь?» Послышались тяжелые шаги, и я встретился взглядом с высокой, плечистой рисой чернобуркой, В строгом домашнем платье такого фасона и пошива, что в нем можно было проводить светские рауты. — Че это киндер? — Мой, — не сразу сориентировался учитель. Я очень удивился, наши гости тоже. — Ты не говорил мне, что у тебя есть дети? Тетя Эбигел чего-то не знает. А другие наши родственники в курсе? — В смысле, он мой помощник и секретарь. Быстро поправился Ренар, выставляя меня впереди себя, как ширму. Бесценный сотрудник, юный изобретатель. Умеет чистить обувь, мало ест, ну и по дому делает всякие мелочи. Можно ему остаться, тетушка. «Подойдите сюда. Айн, цвай». Суровая лисица придирчиво осмотрела меня, словно новобранца на призывном пункте. «Худоват». Сутулица? Руки в синяках. Любит драться? Рот открой. Покажи зубы. Ранни, он точно не от тебя. При таком положении вещей я вдруг резко понял причину бегства старого дворецкого, и тоже захотелось какое-то время пожить где-нибудь вне дома. Кстати, можно запросто вернуться к бабушке. Уверен, там будет гораздо безопаснее. Ему негде жить, он сирота. Продолжил топить меня мой наставник. По характеру робок, спит на полу, иногда досадно неуклюж, но в целом вполне мил. Я привык к нему. Надеюсь, он не доставит хлопот. Я очень даже доставлю. Поэтому выгоните меня поскорее, находиться в замкнутом пространстве с высокородной солдафонкой выше моих сил. Интересно. «А в какой гостинице поселился Шарль? У меня ведь есть деньги. Я тоже могу снять номер». «Может спать в коморке твоего француза Дворецкого, которого, кстати, я увольняла уже раза четыре, но он вечно возвращается? Все из-за того, что тебе недостает золингеновской стали в характере. Ах, Ренни, майн либер! Если б я не обещала твоей покойной матушке заботиться о тебе...» месье Ренар почтительно поцеловал тетю в щеку и, схватив меня в охапку, ринулся на кухню. Первым делом мы заперли дверь. Вот теперь можно было орать. — Да пресвятой электро Аквинский! что это было, сэр? Моя двоюродная тетушка Эбигейл, по мужу Краузен фон Рильке из Берлина. Достойная представительница самой высокой аристократии, как тупиковой ветви — Развитие человечества. Мнит из себя фельдмаршала. Но по замашкам, скорее, фельдфебель. Путешествуя где-либо принципиально останавливается в гостях у родственников, выказывая им таким образом свое особое расположение. И надолго. На денек, другой. Дольше ее присутствия просто не вынести. Не пьет. Обожает всех строить. Не терпит возражений. В остальном, милейшая и заботливая особа. Я так и понял. Ее бы свести с моей бабулей, там мигом бы сбилась с нее спесь. Эта мысль приходила мне в голову. озираясь по сторонам, признался месье Ренар. Но я вдруг подумал, а что, если они подружатся и зауважают друг друга? Я невольно прикусил язык. Такой ход развития событий был бы крайне нежелательным, но вполне возможным. Сильные личности способны к союзу, а такая парочка безбашенных старух могла бы держать в страхе уже весь квартал. «В общем, она разместилась в твоей комнате. Прости, но тебе придется пока пожить тут. На самом деле у Шарля хоть и маленькая, но вполне себе ухоженная коморка. К тому же на кухне всегда неограниченный запас печенья и шоколада. Ты ведь не оставишь меня с ней одного, Майкл. Правда же?» Он смотрел мне в глаза самым умоляющим собачьим взглядом, и его губы дрожали. Наверное, нужно было бы быть совершенно бессердечным и черствым чудовищем, чтобы бросить учителя в таком положении. Разумеется, я кивнул. Вы писали о каком-то новом деле? Кстати, да. Как только Лис вспомнил, кто он такой и чем занимается, в его голосе появилась прежняя уверенность. Лондон — изумительный город, идеально подходящий для любого сыщика или детектива. Здесь практически ежедневно что-то случается. Ты ведь не успел прочесть «Утреннюю Таймс»?» Разумеется, нет. После завтрака я сразу же был отправлен к зданию суда, на другой конец города, где слушалось дело Фрэнсиса. Там проторчал почти до обеда, Убедился в том, что нашего донца не посадят. Потом вместе с ним заскочил к бабуле, получил записку и вот только где-то часам к четырем по пополудни вернулся домой. Читать газеты мне было попросту некогда. И хотя в полицейской колонке ничего интересного на этот раз не нашлось, скотленд Ярд не призывал к помощи частного консультанта. Но я сразу выхватил, какая именно заметка, могла вызвать столь жгучий интерес моего энергичного учителя, просто не умеющего сидеть на месте ровно. Он еще как-то приводил в оправдание русскую поговорку про Шила. «О, я не очень понял, зачем вообще засовывать себе под хвост такой острый предмет, если потом это мешает жить». Так вот, короткая газетная заметка или даже зарисовка обладала броским названием «Вампир из Суссекса». Как вы, возможно, уже догадались, ни о вампире, ни о Суссексе там и речи не было. Наиболее непорядочные журналисты часто так поступают, лишь бы привлечь внимание неискушенного читателя к желтой прессе. Обычная семейная драма, где муж-англичанин не доверял своей жене-перуанке, которая якобы сосала кровь, из их общего ребенка, а он отгонял ее старым семейным распятием. Все разрешилось к общему взаимопониманию, вполне себе рождественская история, в меру сентиментальная, в меру слезливая, отстаивающая семейные ценности. Что же необычного обнаружил тут месье Ренар? Наверное, если бы я перечитал еще раз, то нашел бы зацепку, но в этот момент раздался стук. Электрического молотка. Поскольку дворецкого у нас уже не было, то мы с учителем едва не столкнулись лбами в прихожей. Я успел первым. Нет, я. Сэр, позвольте мне просто открыть дверь. Ага, я тебе позволю, и ты сбежишь. Вот же Ньютон Шестикрылый, как он догадался? Мы продолжали толкаться в прихожей, пока сзади не раздался карающий голос. «Кто там пришел? Ренни?» — Никто, тетя Эбигейл! — тоскливо взмолился Лис. — Там... Э, — Ошиблись адресом. Да. — Ах, ты совершенно не умеешь разговаривать с дамен унд херен. Пропусти-ка. Сейчас я объясню этим невежам, по какому адресу им стоит пройти. — Шнайлер! Шнайлер! Мы рассосались вдоль стен, а наша грозная, как весь германский флот гостья собственноручно открыла дверь, где и получила страстный поцелуй в засос От моей нежной бабули. — Она хотела смотреть, как тут живет мой мальчик. Вот это... Нет, это же не мой. Вот этот мой. Че он сказал? Ах ты ж, шалунишка! Каким чудом нас с учителем выкинуло на улицу, известно, наверное, только древним финикийским богам. А они уже много лет как существа молчаливые. На мостовой стоял Кэп Фрэнсиса, по крайней мере, понятно, кому мы должны были быть благодарны. За что угодно, вплоть до грядущего убийства в нашем уютном доме. «Один вопрос. Почему ты так с нами?» едва ли не синхронно спросили мы. Рыждонец Донец удивленно пожал плечами, Возможно, для него глубина проблемы не равнялась глубине Тихого Дона. — Та что не так-то, братцы? — Все. Добрые пять или даже десять минут мы в два голоса, крича и перебивая друг друга, объясняли этому недалекому русскому, что бывает, когда пьяная англичанка лезет целоваться к трезвой немке, когда демократичный представитель низкого социального слоя навязывает свое тесное общение представителю феодальной аристократии. Когда снопка и Дура вынуждены остаться нос к носу вне самой большой прихожей, а дом у нас один, и он нам дорог, нам там еще жить. Взрыв или пожар никак не в наших интересах, пойми же, дубина еловая. — Тотю на тебя, лисицын! Беззаботный жеребец, забекренив по паху, ответил нам белозубой улыбкой. У хлопчика вот такая бабка, золото. Столько песен знает, аж всю дорогу за меня голосила. А уж матершиница, любо-дорого послушать образованию ради. Меж тем изнутри раздались истошные крики. Отборная немецкая ругань, грохот чего-то деревянного оппол, а потом тишина. Мы замерли попеременно бледнее, и холодея. Дверь распахнулась так неожиданно, словно двери-чистилища в страшный суд. На тротуар вышла моя бабуля, поправляя сбившийся кокуль и потирая кулаки, а за ней, в дорожном плаще с зонтиком наперевес, шагнула леди Краузен фон Рильке со строго поджатыми губами. — Кэбен, Куда прикажете? — рыжий донец аж вытянулся в струнку. «В порт!» — конкретизировала тетушка Эбигейл, даже не глянув в нашу сторону. Фрэнсис залихватски присвистнул, прикрыл дверцы и подмигнул нам. «Ой, я пролегала на шлях дорожка! Ой, я пролегала она все широка! По чистому полю, по чистому полю! Ой, как по этой было по дорожке!» Ой, как по этой было по широкой. Стоял бел шатерик, стоял бел шатерик. Ой, я, как из того ойда из шатрочка. Ой, я, как из того ойда из белого. Выходил молодчик, казачий полковник. Когда паровая машина, грохоча колесами по мостовой, унеслась прочь, а звонкая песня еще долго разносилась за Таурским мостом, Мы наперегонки ломанулись в открытые двери. «Дом! Милый дом! Как же мы по тебе скучали!» Нас встретила разгромленная прихожая, пустая бутылка из-под виски в углу, сломанная курительная трубка и безжалостно раздавленная каблуком дорогая пудреница. Не надо было быть сыщиком, чтобы предположить, что тут вообще произошло. Да, мальчик мой, первоначально это, несомненно, была драка. И держу пари, моя тетя наваляла бы твоей бабке. Однако. Моя бабуля выдохнула алкогольными парами в лицо вашей непьющей тетушки, полностью подчинив ее своей воле. Браво! После чего они обе под ручку отправились прогуляться в порт, развеяться и отвести душу. Честно говоря,. Меня это немного пугает. — А в меня селяет надежду. Наконец-то улыбнулся месье Ренар. — Пойдем, у нас мало времени. Мы еще должны успеть задержать этого негодяя. — Пресвятой Электроток Винский. Какого? Зачем и где? Почему-то чаще всего мой учитель был уверен, что я знаю все то же, что и он, если видел то же самое своими глазами. С одной стороны, это так. С другой, меня постоянно тыкают носом в осознание собственной тупости, что совершенно неприемлемо для британца. Ибо весь смысл существования нашей нации перед Богом и людьми в вечном бремени белого человека, учителя, наставника, ведущего весь недоразвитый мир к единственно правильному пониманию реальности. Тогда почему же какой-то близкий к природе, «Умнее меня!» Складывается странное ощущение, будто бы ты чем-то сильно недоволен. Или кем-то. Нахмурился лис и повернулся ко мне спиной. В последнее время ты так часто обижаешься на меня, словно я тебе чем-то обязан. Но если причины столь серьезны, то как свободный англичанин, ты в любой момент вправе покинуть ненавистную тебе работу. «Прошу прощения, сэр». — Разумеется, нет, сэр. Пожалуй, я несколько зазнался, сэр. Извинения приняты. Как француз он был крайне отходчив и никогда не таил обид. Мне нужно пять минут, чтобы переодеться, и мы выезжаем. Я метнулся в лабораторию, забрал с зарядки электрическую дубинку, подумав, не стал брать устройство для подключения ударного заряда к обуви. Быстро накинул макинтош, взял шляпу и зонт, таким образом, успев закончить экипировку до того, как мой рыжий наставник вернулся в прихожую. Вот теперь, наконец-то, он был одет как настоящий британский джентльмен, а не как кошмарный домашний клоун, развлекающий детей бюргеров на именинах бургомистра где-нибудь в заснеженной Баварии или Чопорном Кёльне. Возьми утреннюю «Таймс», почитаешь в дороге. Я послушно сбегал в гостиную, цапнув газету с каминной полки. Конечно, вдумчивое чтение под песни Кэбменов вряд ли возможно, но спорить не хотелось ни капельки. Мы вышли из дома, заперли дверь, и мне удалось достаточно быстро поймать свободный экипаж и хоть Лиз до сих пор питал некое предубеждение к черным коням, но мы заняли места. Извините, сейчас принято толерантно говорить вороным. И повторюсь, лично я до поры не разделял странных предубеждений своего учителя. Пока не... — Куда как, бру? жемчужно улыбнулся водитель, выдыхая из широких красных ноздрей такой клуб ароматного зеленоватого пара что у меня закружилась голова и почему-то захотелось петь. В «Порт», — коротко ответил месье Ренар. Черный жеребец хохотнул, запрокинув голову в серое небо. Кэп тронулся, а над нашими головами зазвучало. «Я так и вот так свою же мать, что она родила мне брату сына, типа сын моей мамы мне брат» типа он мой сын, я со своей мамой в ванне, это наш инцест, наша семья, что не устраивает, иди на, дизлайк тебе, бро. Не бро ты мне, скотина черномазая. Без малейшей толерантности яростно отбрил лис, выходя буквально на ходу. Я рванулся следом, меня едва ли не тошнило от услышанного, представлять сюжет в картинках было попросту невозможно для любого вменяемого человека. СТП, а кэш гонила в за проезд!» Кэбмен мгновенно перегородил нам дорогу. «Можно я?» — месье Ренар просительно протянул руку. «Почему бы и нет?» Я безропотно отдал ему электрическую дубинку, и мгновение спустя вороной невежа трясся на мостовой копытами кверху. Кажется, ему это даже нравилось. Мы церемонно приподняли шляпы поклонившись друг другу, как два воспитанных джентльмена. Пожалуй, относительно черных мой наставник не так уж не прав. Если у Конского профсоюза возникнут вопросы, думаю, нам будет чем оправдаться. Более того, я уверен. Тем не менее, чисто ради эмоциона и успокоения нервов после стычки с моральным уродом Мы приняли обоюдное решение пройтись пешком. Погода была весьма прохладной, но по крайней мере не дождливой и не ветреной, что вполне располагало к размеренной беседе. Честно говоря, сэр, я не очень понимаю, какие именно дела ведут нас в порт. Некоторые детали заметки о вампире из Сусекса навели меня на мысли о краже и шантаже, кстати. Она достаточно короткая. Тебя не затруднит прочесть ее вслух? Таинственное событие всколыхнуло южную часть Британии и графство Суссекс. В городке Чичестер по улице Виверна 878 некий мистер Кенвелл вызвал полицию, когда застал свою жену-перванку миссис Эстельфельд, сосущий кровь из шеи их недавно крещенного ребенка Кнуда. Сама женщина 1830 года рождения приехала в нашу страну из штатов Нового Света, прибыв в лондонский порт то ли 10-го, то ли 16-го декабря. Мужчина угрожал женщине старинным семейным распятием, однако прибывший на место констебль зафиксировал, что муж был беспробудно пьян, а жена всего лишь целовала дитя перед сном. Утром в 10 часов 66 минут супруги примирились сочтя инцидент исчерпанным. Записано мистером Г. Годвидсоном Этельстан, 20 ч. Старательно, с выражением, практически без запинок, дочитал я. Потом сложил газету и выразительно покосился на лиса. Тот шел широким прогулочным шагом, без спешки и суеты, отстукивая тростью одному ему слышимый ритм. На благородной морде наставника сияла блуждающая улыбка. Глаза были мечтательно полуприкрыты, что не мешало ему вежливо приподнимать шляпу, молча приветствуя каждую встречную леди. Когда же он наконец соизволил обернуться ко мне, то спросил сразу и в лоб. «Неужели ты не обратил внимания на цифры? Тебе не показалось странным, что в таком маленьком городке, как Чичестер, Есть улица с номером дома аж 878. Какой смысл указывать год рождения жены, но не мужа и не ребенка? Что за странная дата прибытия в порт, то ли 10-го, то ли 16-го, и в конце концов такое дикое время, как 10 часов 66 минут. Не резануло тебе слух? Его вообще не существует. Любой сказал бы в 6 минут 12-го. Почему же этот журналист так неаккуратен с цифрами? — Не знаю, сэр. Но что тут такого уж криминального? Банальная ошибка. — Возможно. Тогда перечитаем имена, упомянутые в заметке. Проверь меня. Кенвелл, Эстельфлет, Кнут, Г. Годвинсон, Этельстан. Так? Я почти уверен, что Г — это сокращение от Гарольд. «Тебе это ни о чем не говорит?» У меня в мозгу что-то слабенько щелкнуло. Вроде бы да. Цифры удивительным образом сочетались с именами. Но ведь это совсем другая история о королях, графствах, знаковых событиях объединения Британии, но уж точно не имеющая никакого отношения к вампирам. «Почему? Очень даже имеет...» Упомянута улица Виверна, хотя я и не уверен, что она имеет место быть в этом городе. Но вспомним, что это за существо. Это мифический дракон, почти всегда маленького роста, с крыльями и двумя лапками. Вполне себе относится к кровососущим тварям. Вот тебе и вампир из Сусекса. Вся эта заметка весьма смахивает на конкретное хоть и закодированное послание кому-то с предложением о встрече. Сегодня вечером в лондонском порту. Ускорим шаг. Нам еще надо успеть поговорить с людьми. Но пешком топать до порта было довольно далеко, поэтому Кэп все-таки пришлось взять. И, честно говоря, я даже не помню, что там пелось в этот раз. В моей голове лихорадочно складывалась история объединение разрозненных британских графств в единое государство, имена и даты, сплетаемые в один узор, короли и бароны, земли и власть, предательство и вера. Все это было нашей реальностью, выкованной в невероятно далекие времена, ныне покрытые сединой и пылью. Король Кенвелл прославлен принятием христианства, Под его рукой крестили Сусекс. Потом там было много чего хорошего и плохого, но годы спустя при правлении королевы воинов Этельфледы здесь разгромили огромную армию захватчиков датчан. В 878 году вернувшимся было датчанам добавили еще. Этельстан впервые попытался объединить юг и север. Потом Кнут Великий все же отвоевал в свое... Единоличное правление — все графство. Ну а через пятьдесят лет, ровно в 1066 году, король Гарльд Годвинсон вернул эти земли под власть единого управления. Все это мы проходили в школе, но я, более увлеченный точными науками, видимо, упустил какие-то вещи, а память моего учителя была похожа скорее на медвежий капкан. Он никогда ничего не забывал и знал так много, что, казалось, мог бы сам писать книги. Но ему это казалось слишком скучным и напыщенным занятием. Лис больше читатель, чем писатель. В его правилах выше ценить собственные реальные приключения, чем чужие выдуманные истории. А может быть, я просто выдаю желаемое за действительное, подгоняя факты? под обычные опечатки в «Таймс». Задумчиво пробормотал мой учитель, когда мы, расплатившись с Кэбманом, спускались вниз по узким улочкам портового квартала. В нашей профессии ничего нельзя принимать на веру. Все мы время от времени несем такую фигню. — Вон там, на пабе, написано Сусекс. не позволяя втянуть себя в спор, указал я. Месье Ринар удовлетворенно фыркнул себе под нос и кивнул. «Но кого мы ищем, сэр?» «Того, кому в пабе не место». Я сделал вид, что понял. На самом деле, это частенько срабатывало. Лис был уверен, что его помощник и секретарь в курсе происходящего, а значит, он может не тратить время на лишнее объяснения. В свою очередь, и я не получаю очередной порции подтверждений собственной глупости, следовательно, не замыкаясь в подростковых комплексах, как тот же Большой Вилли. Мы зашли в классический паб, встретивший нас горячим дыханием горького пива, отварного картофеля, прогорклого масла и жутко пахнущей пережаренной рыбы. Однако вдруг у меня сразу же засосало под ложечкой. Это простецкая еда — Даже близко не стояла рядом с той высокой кухней, которую подавали у нас дома, но тем не менее, тем не менее. Пинто! Крепчайшего пива и фиш чипс. Две порции! Громко потребовал месье Ринар, занимая свободный стол в дальнем углу. Владелец паба крепкий, высокий док со свисающими брылями, один глаз карий, а другой, затянут бледно-желтым бельмом, яростно хмыкнул, словно ненавидел лисиц. Однако прихрамывающий официант из отставных моряков быстренько выставил перед нами заказ. Мой учитель потыкал когтем пережаренную рыбу и выложил на стол шиллинг. «Еда и пиво стоят дороже. Это плата за информацию, приятель?» Мы ищем одного м -м, типа. Он несколько странноват. Держится особняком, все время оглядывается, словно стащил кровяную колбасу. — Не понимаю, о чем ты, приятель? — в том же тоне откликнулся бывший моряк. — Это пап. Тут полно странных личностей. Лис выложил вторую монету. — У него с собой вот эта газета. Утренняя. Таймс. Наугад ляпнул я. Но, видимо, моя идея сработала. Официант задумчиво облизал губы, на стол легла третья монета. Был тут такой, быстро заговорил моряк, бросая взгляды по сторонам. На вид вроде как джентльмен, сидел у нас час назад, ушел с двумя монахами, из волков, седые и страшные. Я бы не доверял таким приятель. «Что он ел?» «Заказал рыбу, такую же, как у вас». «Ее можно есть, приятель?» Она же липкая, аж пальцы склеивает. Официант пожал плечами, демонстрируя, что лично он за работу повара ответственности не несет. Потом сделал вид, будто бы протирает стол рукавом серой рубахи, одновременно сгребая деньги. Мой учитель едва заметно кивнул, слегка пригубив пиво. Он еще раз попробовал рыбу, скривился, бросил в пасть пару кусочков картошки, проживал. Уронил один на пол, вздохнул, сделал еще глоток, наклонился, выпрямился и, наконец, вытерев пальцы белоснежным платком, тихо сказал. «Мы уходим». Но я заметил, что перед выходом стальной лисий коготь быстро провел две короткие линии по столу, нацарапав крест. «Вода из Темзы вкуснее вашего пойла». Так же громко, как на входе заявил Ренар, Выложив перед хозяином саверен, пока тот булькал от ярости, мы покинули паб Сусекс. Времени задавать вопросы о том, зачем ему это надо, не было. Мой наставник явно напал на след и не намеревался останавливаться ни на минуту. Итак, мы наверняка ищем двух волков из близких к природе, одетых в монашеские одежды. В Британии не так много монашеских орденов. «Уверен, что столь яркие типы вряд ли затеряются в порту», — подтвердил Лис. «Вообще-то, как раз наоборот. Всяких и разных монахов у нас хватало. Учитывая свободные границы, по английской земле сейчас шлялись толпы всяческих просветителей попрошаек, адептов или миссионеров разного пола, веры, вида и мастей. Это уголовно ненаказуемо». Другой разговор, что тот же официант обозначил их просто как монахов. К примеру, буддистские оранжевые тоги он бы уж точно заметил. К тому же они еще и волки. Среди близких к природе нечасто встречаются религиозные типы. Все-таки в них слишком сильно животное начало. А значит, стремление к продолжению рода и здоровому потомству. Но бывает всякое. Мы направились в другой ближайший паб. Кажется, он назывался «Юность Виктории». Волков-монахов там не было. Ничего похожего и на улице не замечали. Зато усталый бармен, обвязав мокрой тряпкой голову, предупредил, что тут в окрестностях шляются две озабоченные фурии преклонного возраста. Пьют, дебоширят, нарываются на драку. Будьте осторожны. «Не уверен, что это непременно они», — успокоил меня учитель. «Твоя милая бабуля, конечно, та еще оторва, но чтоб споить мою тетушку Эбигейл и заставить ее участвовать в противоправных деяниях, на такое не способен и папа римский». «Сэр, а разве у него в целом не другие задачи?» «Мальчик мой, не будь занудой. Знаем мы этого папу, трям-папам, ценителя Канкана». Примерно за час небольшим мы обошли практически все бары. Пабы, трактиры, кабаки и забегаловки в районе порта. За кормой крутобедрая Меган, Амстердамчик, пробирка, вискарек с пивасиком, грязная шлюпка, ниже ватерлинии, бренди Тасало, зеленая миля, пьяный корабль и прочее, прочее, прочее. Благо. Нигде не задерживались даже на кружку пива. Лису хватало пары минут, чтобы оценить обстановку. Его чуткий нос сообщал ему, что волками здесь и не пахнет, а значит, можно смело двигаться дальше. Потертый Кэп Фрэнсиса мы нашли в северной части. Правда, самого рыжего дончика рядом не было, и казачьих песен поблизости не звучало. Надеюсь, он хотя бы присматривает за своими неадекватными пассажирками. Конский профсоюз очень строг в этом плане. Никогда нельзя бросать платежеспособного клиента. Внезапно мой наставник резко остановился, дернув меня за рукав с такой силой, что меня буквально снесло за его спину, ткнув носом в пышный хвост. «Втолк флуфилась!» — просипел я, боясь толком раскрыть рот, чихну же сейчас. «Волки!» В шепоте миссии Ринара, звучала непередаваемая смесь тревоги и презрения. Лисы недолюбливают волков, считая их туповатыми громилами. Хотя тот офицер из спецслужб Российской империи, что помогал нам в одном расследовании, показал себя весьма неглупым зверем. Волки, они тоже бывают разные. Я осторожно выглянул из-за спины наставника. Два монаха, направлялись в сторону паба Сусекс, «Но мы же там уже были». «И они были», — едва слышно подтвердил Лис. «Значит, кто-то что-то не доделал, а посему нам надлежит поступить, как всем нормальным детективам, то есть держаться фактов и следовать за уликами. А все следы ведут в Сусекс. «Ого!» Последнее восклицание — относилась к тому, что у дверей паба стояло уже трое монахов, слева и справа к ним шли еще четверо. Сколько же близких к природе из одной стаи или одного ордена сегодня стекаются в порт? Я пожалел, что пришлось разрядить мою экспериментальную дубинку на того вороного придурка. Как по мне, так весьма опасно идти против волков с голыми кулаками, хотя учителя такие мелочи никогда не волновали. Он лишь поправил узел шейного платка и широко улыбнулся, демонстрируя отменные белые зубы. «Обожаю свою работу!» Надеюсь, он успел вызвать полицию или хотя бы отправил записку в скотленд ярд Тогда нас спасут. Наверное. Хотя, по правде, констебля в порту встретишь редко. Как правило, здешний народец сплошь моряки до да торговцы всех мастей привыкли решать любые проблемы собственными силами. А поскольку трусость на море не приживается, то всерьез бороться с портовыми нравами не рискует даже правительство. Я еще успел подумать, что, пожалуй, неплохо было бы... «Что?» — на мгновение обернулся учитель. «Ничего, сэр», — честно ответил я, поскольку довести мысль до ума не успел. Она вильнула хвостиком и забилась в норку подсознания. Вытаскивать ее оттуда за шкирку не было ни времени, ни возможности, ни желания. Лис столкнул дверь, и мы вошли. «Да пресвятой электрод Аквинский!» — очень громко выдохнул кто-то. «Возможно, даже это был я, не уверен, но божиться не стану, хотя обстановка, пожалуй, что в чем-то соответствовала». По крайней мере, столько священнослужителей в одном пабе я не видел еще никогда. Мы стояли на пороге, а на нас, без улыбки, смотрели двенадцать волков в длинных рясах с капюшонами. Капуцинского ордена, судя по грубой коричневой ткани и белым веревкам вместо поясов. Больше в пабе почти никого не было, ну, исключая забившегося под стойку ворчливого владельца дога, в обнимку с немолодым официантом, не так давно слупившим с нас аж три шиллинга. А, нет, у дальней стены за столиком, где сидели мы, вжался в угол невысокий, испуганный человек в клетчатом костюме и кепи. Узкое лицо его казалось бледнее сметаны, губы тряслись, по всей видимости он был готов упасть в обморок, но два суровых монаха придерживали его за вздрагивающие плечи. Месье Ренар широко улыбнулся всему обществу, вежливо приподняв шляпу. «Добрый вечер, джентльмены. Вижу, вы заметили мое маленькое сообщение?» В ответ раздалось удовлетворенное рычание. Нам навстречу шагнул совершенно седой волк, не белый, а именно седой, заметно в возрасте. Он заговорил медленно, с легким прикашливанием но, несмотря на всю его внешнюю слабость, мне бы не хотелось попасться такому в зубы. — Лис, мы ждали тебя. Ты умеешь запомниться? — О, да, это наследственное от мамы. Она была большая кокетка. Учитель, не задумываясь, протянул руку волку, и тот ответил рукопожатием. Можно было написать и лапа пожатием, не спорю. Но смысл прямо сейчас изобретать новые слова, когда действие и так разворачивается чрезмерно стремительно. Только и успевай запоминать, куда уже записывать. Седой волчара кивком головы указал на свободный стол, и мой учитель принял приглашение, в свою очередь кивнув мне. «Это мой помощник и секретарь. У меня нет от него секретов. Если что, он могила». Мэ. «Учтем это!» Я имел в виду, что он будет молчать, как могила. «Хм, в этом смысле!» Слегка разочарованно протянул старший из монахов, и все остальные уныло повесили носы. «Теперь одели, Где он?» «Кто?» — удивился лис. Повисла секундная пауза. Потом волки, державшие несчастного в углу, быстро достали складные ножи. «Ах, вот вы о чем!» — мой учитель беззаботно хлопнул себя ладонью по лбу. «Этого типа мы не знаем. Думаю, он нас тоже. Хотя, кстати, и мог бы. Я в том плане, что любой воспитанный джентльмен, читающий «Таймс» или Daily Telegraph, прекрасно знает о знаменитом Ли Серинаре. Если кто не догадался, то это я». «Мы взяли его за этим столом, но у него нет товара». Ты нацарапал крест там, где он сидел. Что ты знаешь? Немногое, но, честно говоря, лично я не дерзнул бы называть реликвию товаром. По пабу прокатился дружный вздох изумления. Волки смотрели друг на друга круглыми глазами, словно бы не веря своим ушам. Вожак невольно вздыбил шерсть на загривке, встретившись с насмешливым взглядом лиса. «Эта вещь!» принадлежит нам. Так купили бы ее, и дело с концом. Он решил играть с нами. Врал, увиливал, повышал цену. Согласен, этот тип — малоприятная личность, но хуже другое, — месье Ренар пальцем поманил волка поближе и едва ли не нос к носу прошептал. Этот крест — подделка. Каким образом шепот моего учителя был услышан всеми, Не знает наверняка даже Ньютон Шестикрылый. Дружный вой полной тоски и незаслуженной обиды взлетел под потолок. Седой волк едва не уронил нижнюю челюсть, и лис дружески приобнял его. Я вас понимаю, такое разочарование. Рим будет в ярости. Из-за одного лживого мерзавца вы проделали столь долгий путь. Перенесли столько лишений. Кстати, что папа пообещал ему за реликвию? «Вечное спасение души». «Ага, значит, негодяю показалось этого мало, он захотел еще и денег», — виси Ренар, осуждающий под языком. Человек за дальним столиком пытался что-то лепетать в свое оправдание, но за раздраженным рычанием монахов слов было не разобрать. Полагаю, именно из-за этого он и водил вас за нос, обещая отдать реликвию, но требовал оплату вперед. — Да. — Дружище, разве вас не должна была насторожить эта напыщенная таинственность? Связь через газету? Конспирация на уровне сельской школы? Детские игры в шпионов? — Он прислал нам фотографию. Седой монах, порыскав за пазухой, беспомощно протянул нам небольшой кусочек картона, на который был наклеен дагеротип маленького серебряного креста с округленными перекладинами. Мой наставник с трудом сдержал смех, едва не подавившись, хотя это было явно невежливо. — Господи, да как вы поверили, что предмет XIV века может оставаться таким аккуратненьким и чистеньким? Да он словно вчера отштампован на местной фабрике сувениров. — Годы властны на цвету реликвий, — неуверенно ответил волк, прекрасно понимая, что уже проиграл по всем фронтам. Что нам делать? Ну, не знаю. Возможно, стоит хорошенько отлупить этого прощелыгу, что решил наживаться неправедным путем на приверженцах истинной веры. Мужчина в клетчатом костюме мигом заткнулся, но вот все монахи наоборот, рыча, начали засучивать рукава. Я счел правильным подать голос. Прошу прощения, сэр. О да, мальчик прав. Вставая из-за стола, Лис захлопал в ладоши, переключая на себя общее внимание. «Нельзя же всем бить одного. Это не по-джентльменски. С вашего разрешения мы временно встанем на сторону негодяя и подлеца. А, у нас есть еще бармен и официант. Прошу сюда влезать-ка. Негоже прятаться, когда вокруг кипят такие страсти». Когда позиции были заняты и не хватало первого свистка, до вожака волков вдруг дошло. «Ну откуда ты?» «Про все это знаешь. Это же тайна!» Месье Нар не успел ответить, поскольку двери паба распахнулись, и на пороге возникли две старухи. Сказать, что они были нетрезвые, значило погрешить против истины литров на 5-6 в обе стороны. Они казались абсолютно никакими. «Опс! А у нас тут? Тут драка!» Счастливо икнула моя бабушка. Наших бьет! Я участвую! старательно выговорила тетушка Эбигейл, сентиментально умиляясь. Ренни, это ты? Как у вас здесь? Мила, всем хэнде хох и Дранг нах Остен. Мой учитель, не задумываясь, врезал ближайшему волку с ноги по зубам. И понеслось. В тот вечер все отвели душу и выпустили пар. Я в очередной раз убедился в том, что когда попадаешь под замес, лучшее боевое искусство — это умение вовремя спрятаться под столом. Чернобурая старушка из Берлина дралась с редкостным самозабвением, лупив зонтиком всех подряд, не деля ни правых, ни виноватых. Несчастный док орал, что всех убьет, потому что мы громим его пап а сам кидался бутылками из застойки стойки бара. Официант молча душил кого-то из монахов кухонным полотенцем. Моряки они упрямые. Лис боксировал воодушевленно. Чувствовалось, что после болезни он еще не полностью вернул себе спортивную форму и сейчас словно бы тестировал возможности своего тела. Моя бабуля показала себя с лучшей стороны, уложив двух волков табуретом, а потом просто, свернувшись калачиком, и захрапев в пустой бочке из-под пива. Для нее бой был закончен. Она победила. Монахи-капуцины полностью втоптали в прах традиции своего миролюбивого ордена. Жадному незнакомцу, да, его же нам до сих пор так и не представили, за алчность и обман навешали столько плюшек, что он вроде бы вообще перестал подавать признаки жизни. Но дрались все по-честному, на кулаках, без оружия, стараясь не особенно ломать мебель. Зонтик и табурет не в счет, пусть их применение останется на совести дам. А волки показали себя настоящими мужчинами. Даже когда приехала вызванная Фрэнсисом полиция и всех растащили кого по домам, кого в кутузку, мой учитель настоятельно требовал свободы для всех капуцинов без исключения. В общем, его тоже замели в тюрьму, а я не мог оставить своего работодателя. Домой мы вернулись уже под утро. Все-таки месье Ринара в Скотленд-Ярде знали, а долго томить за решеткой кандидата на рыцарские шпоры не рискнул бы никто. Инспектор Хагерт заявил, что навестит нас на днях, как только съедет благородная леди Краузен фон Рильке. Еще у нас взяли общие показания, в частности, подтверждающие, что драка проходила по обоюдному решению, с соблюдением необходимых условностей и правил. И никаких претензий мы никому не имеем. Свежий воздух друманил голову, небо из черного буквально на глазах превращалось в серо-голубое, кое-где даже перептички раздавались свистки паровых кэбов, на улице начинали выползать сонные дворники и вездесущие еноты-газетчики. а Мы ехали себе по мостовой под самую романтическую балладу Старой Англии. Увы, любовь моя не со мной. Ты ночью счастье свое нашла. Не нас с тобой обнимал прибой, Не наша весна цвела. А я за взглядом твоим, глупец, Пошел бы на плаху и эшафот. Но в равном союзе двоих сердец Одно непременно врет. И пусть в душе моей свет и мрак, И пусть хулит или хвалит молва. Моей судьбы путеводный знак. Зеленые рукава. На следующий день тетушка моего учителя покинула нас, сухо попрощавшись со мной и нежно в щеки племянника. Охренни, давненько я так чудесно не отдыхала, как у тебя в Лондоне. Это было замечательно. Если ты, Майнлибер, хоть кому-нибудь об этом расскажешь, я задушу тебя собственными руками а потом еще и вычеркну из завещания. Мы ведь поняли друг друга, не правда ли? Данкишон, Минхерц. Постскриптум. Вечером того же дня, когда вернувшийся Шарль на скорую руку накрывал нам на стол, месье Ренард достал из кармана плаща небольшой серебряный крестик. Тот самый, который я видел на фотографии у капуцинов. Что это? Реликвия. Тот самый первый крест короля Кинвала, распространившего христианство среди западных саксов. Уникальное наследие нашей страны, да, пожалуй, и всего мира. Такие вещи не имеют цены. Жаль, не успели спросить, где этот клетчатый тип выкопал его. Но откуда он у вас, сэр? Крест был приклеен под столешницей. Рассеянно хмыкнул лис, принимая чашечку кофе по бритонски, «Помнишь, я говорил тебе, что в том пабе жутко липкая рыба? Уверен, что когда тот нервный торгаш увидел волков, он перепугался и решил спрятать крест. Понимаешь ли, если тебе повезло, ты раздобыл редчайшую вещицу и хочешь ее продать, то церковь — не лучший покупатель. Он ждал смиренных монахов-капуцинов. А за ним пришли настоящие волки. Тут Волей-неволей, а запаникуешь. То есть реликвия все это время была у вас? Зачем же мы тогда обходили все бары? Странный вопрос, мой мальчик. Я не мог оставить человека в беде. Кем бы ни был этот воришка, но не найдя у него обещанного, монахи могли и рассердиться. А волк, знаешь ли, серьезный хищник. Тем более, когда их там целая стая. — Понятно. Вы обвинили его в мошенничестве и тем самым спасли ему жизнь. — Вот именно. — А крест? — Разумеется, это подлинник, — важно кивнул Ренар, поудобнее устраиваясь в любимом кресле. Дурачок начистил его зубным порошком в надежде продать подороже. Кстати, чем немало испортил аутентичность реликвии. Если вздумает жаловаться, натравлю на него Гавкинса, «Сэр, его увезли в больницу. Эти смиренные монахи едва не выбили из него дух. Ему повезло во всех смыслах. Узнав в полиции, что этот прохвост присвоил себе королевский крест и пытался загнать его за рубеж. Да его бы сгноили на каторге. Ну и как патриот я просто не мог никому позволить забрать нашу английскую реликвию в Ватикан. Таким вещам место в Британском музее» но знаешь, что самое приятное? Нет, невольно заинтересовался я. Угадай? Сдаюсь. Моя тетушка Эбигейл была настолько впечатлена приключениями в порту, что выдала Фрэнсису ровно пять фунтов за разъезды, пение, достопримечательности, алкоголь и... Молчание! Да. Теперь наш друг оплатит штраф, не лишится лицензии и не попадет в тюрьму. «Кстати, Шарль, что у нас на ужин?» «Овсянка, месье». «Фу!»